Желтый дом Проживаю в желтом доме, В желтом доме, Как в кубическом лимоне. Быт на сломе, Газ разболтан В желтом доме, В доме желтом, А за стенкою Во внешнем доме желтом Опадают листопадные дензнаки По ночам мои окошки светят золотом, Потому что они темные с изнанки. Ко мне утро сквозь фромуги Желтой женщиной влетит. Обо мне в лесах округи Пресса желтая шумит. Чаадаевской картошки по норою Волчьи ягоды нажрусь до да тошноты. У коров наших диагноз — Паранойя. Я достаточно орал с саванаролой, Я спасаюсь шоком тишины. В этом доме, в темном томе, Записал я твою речь, Против света, в полудреме, С золотым обрезом плеч. В этом двухэтажном доме я любил, А что есть кроме остальное лжет? Скомкана салфетка в тоне, Желт, желт, между красным и зеленым, Меж закатом и газоном, Как глазунья в невезучий Переходной жизни час. Предзакатное безумие, Желтый глаз мигает в нас. Хоть и надень на солнце шорты, Не укрыться охламоном,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 Но за горло держит цоколь, Цоколь, цоколь, цокольцо. Полосатый, как батоны, Теплый кот на стол залег. ударишь в стенку, На ладони сыплется яичный порошок, Желтый, желтый, как тяжел ты, Да пошел ты, дом! Пациенты Лезут в форточку по жёлобу, Пишут письма мне потом. Адрес точен, как жетон. «Россия, жёлтый дом».